«Послушайте, господин Роран, у меня тоже есть работа, и я делаю всё, что могу. Но скептически отношусь к этой истории и вашему здравомыслию тоже». Из-за приловка на Роран смотрела хмурая Айви, сохранившая деловую улыбку. Бывшее злое божество зависти, которое на самом деле звали Энви, сопровождало их во время работы и побывало с ними в разрушенном городе, про который теперь ходили слухи, но когда работа подошла к концу, она снова вернулась в гильдию и продолжала стоять за стойкой. У Рорана была причина пойти к ней. «Конечно, есть такое задание. И Я слышал от госпожи Ляпис и госпожи Гула, что вы нуждаетесь в деньгах, потому понять могу. Но настоятельно не рекомендую этого». «Я и сам себе не рекомендую». У Рорана сам был согласен, но почему-то пришёл к Кайви. Мужчина пожил плечами и опёрся на стойку. «Просто Ляпис сказала, что мы должны достать то, что нам нужно». «Конечно, я не могу не согласиться с этим». Когда Лепис предложила отправиться за информацией, Рорен после её слов пошёл проверять, нет ли для этого подходящих заданий. Не то чтобы было неприятно, Рорен просто считал себя дураком и думал отказаться, но ему бы не помешали деньги, и раз всё равно получится выполнить, зря отказываться от возможной награды, и вот как-то так Рорен оказался у стойки. Неосознанно он выбрал окно, за которым стояла Айви, уж лучше так, чем выглядеть дураком перед незнакомой сотрудницей. «Господин Роран, как вам известно, есть запросы с ограничениями и без них». Айви достала из-под прилавка толстую пачку бумаг. Они были небрежно собраны и скреплены нитками. Те же запросы, что висели на доске объявлений. Листая страницы, Айви просматривала их, наконец нашла нужные и положила на прилавок, чтобы и Роран смог увидеть. «Это... проверить дракона, живущего на горе огненного свиста». Это был неактивный вулкан, с которого валил дым и языки пламени, Иногда там виднелся белый дым, но он ни разу не извергался. И Горой Огненного Свиста её называли не все, а лишь местные жители, а по факту это была очередная безымянная гора. Уже давно говорили, что там живёт дракон, вот только его никто не видел. И гильдия хотела выяснить, есть он там или нет. Отправлялись они туда, потому что уже встречали древнего дракона Эмили в землях демонов. Они достали информацию о древнем драконе, живущем в землях людей, который мог что-то знать о древней цивилизации, и именно к этому дракону предложило отправиться Ляпис за знаниями о руинах и мощных артефактах. Были другие, кто существовал ещё с тех времён, но это создание наверняка много знало о той стране и хранило в своём логове много дорогих сокровищ, потому они могли получить информацию о планах Магны, и от Эмили знали, что этот древний дракон живёт на горе Огненного Свиста. Это номинальное задание. Его берут раз или два в год чтобы подтвердить безопасность и заработать немного денег. Эйви говорила спокойно, но её нежелание было связано с ограничениями на задание. Это задание. Предположительный враг — дракон. Потому его могут принять авантюристы от серебряного ранга и выше. А значит, отправить на него авантюристов железного ранга нельзя. Так ведь никто не докладывал, что дракон есть. Почему бы не понизить планку? Причина, почему задание брали один-два раза в год, была в том, что принять его могли авантюристы не ниже серебряного ранга. «Авантюристов серебряного ранга не так уж и много, и никто не шёл на задание, где вообще было неизвестно, наткнёшься ли ты на этого дракона». Роран говорил, что если бы они снизили планку ограничений, люди куда охотнее стали бы проверять, но серьёзно Айви покачала головой. «Сообщения о встречах не было? В смысле? То есть мы ещё не получали донесения о том, что кто-то встречался с драконом. Но по этому заданию было много пропавших без вести». Те, кто не вернулись, конечно же, не предоставят гильдии отсчёт. Даже если не столкнулись с чем-то, сообщить об этом они не могли. Тут Рорана волновало то, что это задание принимали авантюристы рангов не ниже Серебряного, и со слов Айви они не вернулись. За 10 лет это задание приняло 20 команд, 8 из них не вернулись. 40% пропавших групп Серебряного ранга. Понимаете, насколько опасно это задание? Пусть многие брались за дело... Но при том, что 40% пропали, задание было довольно опасным. Конечно, Роран не мог сказать, пропали ли они из-за того, что повстречили дракона или нет, но на горе огненного свиста пропадают люди серебряного ранга, значит, что-то там есть. Неудача на этом задании может быть фатальной, потому мы не можем снизить порог и пускать туда всех. Ты ведь уже путешествовала с нами, и всё равно можешь так говорить. Ему говорили, что им не хватает способностей, потому Роран стал выглядеть серьёзней, А девушка наклонилась и заговорила тише. «Примите несколько заданий, внесите ваш вклад и продвиньтесь до серебряного ранга. Вы же не собираетесь задерживаться в железном ранге? Я ведь только недавно его получил». «Какая-то дурная шутка. Даже если вы будете сражаться в тренировочном бою против группы серебряного ранга, без затрудня не одолеете их». Если так ставить вопрос, Рорен думал, что победа будет за ними. «С силой Ляпис Гулы они и серебряный ранг победят и вообще кого угодно». Но тогда придётся показать то, чего показывать не хочется, и вряд ли экзамен на повышение будет таким простым. Многие имеют железный ранг, потому этому особо не уделяют внимания, но люди серебряного ранга начинают привлекать внимание. Из-за известности и проблем больше. У наёмников прозвище дают преимущество, но поэтому же начинают преследовать те, кто хотят урвать что-то для себя. Уже приходилось проходить через такое? Не приходилось. Я был обычным наёмником и такой славы не заслужил. После тех слов Айви удивилась и вытащила из-под стола бумаги, читала написанное и смотрела на лицо Рорана. «Что?» «Ничего. Гильдия придерживается принципа невмешательства. Но на самом деле мы стараемся выяснить много всего». Тихим голосом говорила девушка. Это было известно не так широко. И пусть не на всех, Гильдия собирала информацию на тех авантюристов, которые им приглянулись, как сказала Айви. «Первоначальная цель – изгнать преступников». «Я понял, о чём ты». «Ну а что с того? Информация на господина Рорана тоже есть?» «Вообще, эту информацию было нельзя сообщить Рорану. Неприятно, когда тебе сообщают, что в твоём прошлом копаются. Да и не стоит о таком сообщать». Он начал беспокоиться за девушку и то, как она легко выдаёт подобное, но она не переживала и продолжала говорить. «Согласно ней, вы один из величайших наёмников растекающий ветер. Это точно ошибка». Такие люди настолько сильны, что просто присоединяясь к сражению, меняют ход сражения. Уж не знаю, как сейчас, но тогда я на такое точно не был способен. Если бы его спросили, смог бы он изменить ход сражения, он бы спросил, насколько оно значительное, но ему казалось, что всё бы получилось. Но даже так называть рассекающим ветер его не станут. Есть отчёты о сражениях, в которых вы участвовали? Пусть так, я всё равно не помню, где и чем занимался». При том, что он перемещался от одного поля боя к другому, то с каждым новым сражением забывал старое, место сражения определял командир и другое руководство, и Рорен сам не до конца помнил, где сражался. Это значило, что он прошёл через много сражений, но теперь, когда он стал авантюристом, всё это не имело смысла. «Меня это не волнует. Мне больше интересно, нельзя ли как-то это задание принять». Он снова спросил у недовольно листавшей странице девушки, И вот она, наконец, убрала бумаги, задумалась и ответила. «Не то чтобы нельзя. И что надо сделать?» Спросил он, думая, что если это невозможно, придётся сдаться. Он думал взять задание, и если возьмёт не по правилам, ничего такого не нарушит. «Может, примкнёте к группе серебряного ранга, которая возьмётся за это задание? Вы можете принять к себе авантюриста серебряного ранга, временно сделать его главным и взять задание». Когда речь зашла о группе авантиристов «Серебряного ранга», Рорен сразу вспомнил знакомых, с которыми уже встречался. Но это было их личное дело, и не хотелось вовлекать их в неприятности. Тогда, может, есть кто-то, кто согласится временно примкнуть к ним, но Рорен про таких не знал. «Мне кажется, что вам было бы лучше всего самим подняться до «Серебряного ранга». Тогда им не нужно будет никого искать, и они сами смогут взять задание». Вот что пыталась сказать Айви. «Думаю, что так лучше всего». Роран собрался донести эту информацию до подруг и посоветоваться.